Итак, в деле возникали новые обстоятельства. Я думала об этом, спустившись обратно во двор и усевшись на перила той самой беседки, в которой еще недавно разговаривала с Ромкой и Анютой. Депутату пришлось оставить как есть. Его более-менее связная речь скоро перешла в бормотание, а после и в храп. Сначала я предполагала было переговорить с его женой. Но шуршащая шелками красавица захлопнула дверь прямо перед моим носом и не откликалась. Впрочем, скорее всего, от этого разговора было бы мало толку. Вряд ли жена Карманова знала больше своего мужа. Я сидела на перилах и пыталась собрать все разрозненные факты воедино. Итак, за 2 месяца до гибели Саши кто-то неизвестный, кто выиграл из швейцарской клиники Руслана Зачем? И увёз его куда? С какой-то совершенно неизвестной целью. Допустим, это сделали не бандиты, насевшие на карманы воршего, в конце концов им действительно не было смысла гадить депутату, который вовсе не отказывался помогать ему в бандитских делах. Но тогда кто? Мой клиент исключено. Аркадий Ильинский в это время находился в России. Да и какой для него в этом смысл? Ведь Саши не было и в очереди. Конечно, у депутата ровно как у самого Руслана могли быть и другие враги. Однако оставалось ещё одно предположение, которое стоило проверить, и даже очень. Я спрыгнула с перила, направилась к дому Ильинских.